Глава вторая. Маша плакала, возвращаясь с матерью домой, но на самом деле она имела очень смутное понятие о той жизни, которая ожидала ее. В течение трех лет, проведенных ей у Светловых, она очень редко бывала у матери, приходила всегда только в большие праздники на несколько часов, и в то время как мать, так и старшая сестра принимали ее как дорогую гостью, старались приласкать и получше угостить их». После смерти мужа Ирина Матвеевна осталась в страшной бедности. Покойник пропивал не только свои и Женины заработки, но даже все платье и белье семьи. При нем Ирина Матвеевна не могла брать к себе в дом чужую работу так как несчастный пьяница готов был променять на водку все, что попадало ему под руку, не разбирая своего и чужого. а вдовев Ирина Матвеевна принялась за шитье, но много не могла им заработать. Швея она была не очень искусная, за модой не следила, богатых платьев ей не заказывали, она шила главным образом для детей, да для прислуги, за работу получала очень мало. Старшая дочь, четырнадцатилетняя Груша, немного помогала матери, а маленькая Маша только мешала им обеим, и мать была души рада, что нашлись добрые люди, взявшие ее к себе. В три года положение Ирины Матвеевны несколько улучшилось. Груша оказалась Очень способной швеевой, и, поучившись год в магазине, стала гораздо искуснее матери. Благодаря ей Ирина Матвеевна могла брать работу получше и подороже. Число ее заказчик увеличилось настолько, что ей стало выгодно держать девочек учениц, и она рассчитывала, что теперь Маша будет ей не в тягость. Ты не думай, что мы по-прежнему живем в углу, говорила Ирина Матвеевна чтобы утешить Машу, которая плелась за ней со своим узелком. «У меня нынче квартира снята, комната чистая, большая, да кухня. И иди слава тебе, Господи, хорошо. Всякое утро кофе пьем, а к обеду горяченького чему-нибудь варю. Небось, не умрешь с голода». Для Ирины Матвеевны, много лет прожившей с мужем и детьми, В холодном, сыром, полутемном углу, питаясь хлебом до да квасов, настоящая жизнь казалась вполне удовлетворительной. На Машу обстановка родного дома произвела совершенно другое впечатление. По грязной, полутемной, крутой лестнице она подняла свет за матерью в третий этаж. На стук Ирины Матвены черноволосая босоногая девочка отворила дверь, обитую, ободранной черной клеенкой, и они вошли темную, крошечную, переднюю, отгороженную неглухой перегородкой от маленькой кухни, а затем в светлую комнату, в два окна, служившую мастерской. Около одной из стен этой комнаты стоял диван, обитый полинявшей шерстяной материей, около другой несколько стульев и сильно потертый комод зеркалом, третью были вбиты гвозди, с развеженными на них сшитыми и полушитыми платьями, на полу варились лоскутки и обрезки разных материй, середина комнаты была занята большим столом, за которым сидела усердно работая иголкой девочка, лет 14 бледная, худощавая, с ревым лицом, под слеповатыми глазами и светлыми волосами, заплетенными две тоненькие косички, окинув взглядом, Эту единственную комнату своей матери Маша невольно-мысленно сравнила ее с нарядно убранной квартирой Светловой, где даже кухня выглядела и чище, и уютнее. — Ну вот, девочки, — обратилась Ирина Матвеевна к своим двум ученицам. — Привела я свою дочку. Она будет работать вместе с вами. Я ей также спуску не дам. Для меня что дочка, что чужая, все равно. Покажите, много ли вы наработали? Что, Пашка, закончила? Нет, еще Ирина Матвеевна. Где тут кончик? Плаксивым голосом возразила рябая девочка. Ишь ты, лентяйка! Опять без меня ничего не делала, сердито заметила Ирина Матвеевна. Ну, смотри, не закончишь к обеду, будешь сидеть не евши. А ты, Анютка, я карманы шила Ирина Матвеевна. Торговоркой заговорила черноволосая девочка. «Теперь вот орудь принялась. Ну, ладно. Возьми-ка, маршрутка, да помоги ей. Эта работа спешная, я обещала купчихе к воскресенью беспременно перешить платье. А возьми с ним больше, чем с новым. Работайте, не зевайте, а я пойду нам обед стряпать. Смотри, Пашка, поторапливайся». С этими словами Ирина Матвеевна вышла из комнаты, оставив девочек одних. Несколько секунд они молча работали, искоса поглядывая друг на друга. Паша первая прервала молчание. — Хозяйская дочка! — проговорила она сквозь зубы, далеко не ласково поглядывая на Машу. — Что, небось, будешь я бедничать на нас своей матери? Она ведь в барском доме жила, с барышнями дружбу вела, — лукаво заметила аню Так с нами, пожалуй и знаться не захочет. Маша ничего не отвечала на наколкости своих новых подруг. Она все как-то еще не могла освоиться с переменой в жизни, заставшей ее совершенно врасплох. Впрочем, сидеть долго, молча под вечер на балу с было невозможно. Девочка, видимо, сгорала нетерпением, поближе познакомиться с новой подругой и быстро задала ей целый ряд вопросов, которые невозможно было оставить без ответа. Мало-помалу между девочками завязался довольно живой разговор, в котором приняла участие и Паша. — Так-то вы работаете! — раздался вдруг грозный голос Ирины Матвеевны неслышными шагами вошедшие в комнату. — Что, верно, есть не хотите? — Мы сию минуточку закончим, Ирина Матвеевна! — поспешила успокоить хозяйку Анюта, Маже осталось распороть один рукав, а я допарываю юбку. Ну-ну, кончайте. Без того обедать не дам. Через десять минут Анюта с Машей подали хозяйке груду аккуратно сложенных лоскутку, составлявших прежде платье купчихи. А ты, Пашка, готова? спросила Ирина Матвеевна у своей старшей ученицы. Да нет, еще не готова, Ирина Матвеевна, лаксивым голосом говорила Паша. Две оборки нашила, а третью не успела. А, не успела. Ну так и сиди, не евши. Я тебе, матушка, от лени вылечу. У меня забудешь, как за работой сидеть да языком болтать. — Да что же это такое, Ирина Матвеевна? — жаловалась Паша. — Вчера не обедала, сегодня не обедать. Это из голоду побрешь. — Либо помрешь, либо работать научишься, — резко ответила Ирина Матвеевна. — Я так и матери твоей говорила. — Со мной шутки плохи, ты это знай. Суровая хозяйка... Повела двух младших девочек обедать в кухню, а голодная Паша, клиповая, осталась за работой. Обед состоял из кислых щей и вареного картофеля с солью. В господском доме Маша привыкла к лучшей пище, но она ничего не ела с утра, далеко прожлась и потому без принуждения принялась за жидкие щи и сухой картофель. После обеда Ирина Матвеевна поручила ей перемыть и убрать посуду. Анюту послала в лавки за мелочными покупками, а сама пошла в мастерскую. Исполнив данные им поручения, младшие девочки явились туда же, Ирина Матвеевна засадила их за шитьем. При строгой хозяйке в мастерской господствовало полное молчание. Девочки не смели не разговаривать, не остановиться ни на минуту в работе. Маша не привыкла сидеть так долго на месте, у нее заболела спина и голова, повладела иголкой, беспрестанно туколола себе в пальцы, тупутала нитку, но строгий оклик матери не давал ей отдохнуть ни минуты. «Ты чего деваешь по сторонам? Нечего, мух, считать!» Так продолжалось до девятого часа вечера. Наконец Ирина Матвеевна позволила девочкам кончить и велела убирать работу, пока она пойдет готовить ужин. Ослабевшая от голода Паша вяло и медленно складывала работу. Анюта быстро схватила свое и Маша на шитье, свернула все в комок, бросила на стул, прикрыла сверху куском коренкора, валявшегося на столе, и принялась бегать из угла в угол по комнате. Видно уж, очень тяжело было бедной девочке сохранять так долго неподвижность, захотелось сразу вознаградить себя. Маша стояла, призлонясь к стене, грустная и усталая. На ужин Ирина Мадвеевна дала детям остатки того картофеля, который они ели за обедом, приправу селедки, да по большому куску хлеба с квасом. Анюта с жадностью пожрала. Этот скромный ужин, а Маша охотно отдала половину своего хлеба Паше, не голода своей долей. После ужина, только что девочки опять вернулись в мастерскую готовиться спать, дверь раздался стук, и через несколько минут в комнату вошла молодая стройная девушка, одетая в светлое ситцевое платье. Это была Груша, старшая сестра Маши, возвращавшаяся со своей паденной работы. «Здравствуй, — Здравствуй, Машута! — ласково проговорила она, целуя девочку в лоб. — Ну что, совсем к нам пришла? Совсем — Совсем! — тихо отвечала Маша. Пока девочки готовились ее постели на полу в углу мастерской, а Ирина Матвеевна убирала кухню, Груша привлекла Машу к себе и, нежно обняв ее рукой, спросила, — Рада ли ты, милая, что будешь жить дома? — Не у чужих людей. — Не очень-то, — откровенно отвечала Маша, сразу уже доверие к старшей сестре. — Верно. — Мать была очень строга, — с улыбкой спросила Груша. — Не огорчайся этим, — прибавила она успокоительно, проводя рукой по волосам Маши. — Мать ведь только с виду такая суровая. А она тебя очень любит. Она так тужила, что ты живешь у Так радовалась, когда могла взять себя домой. Конечно, продолжала Груша, видя, что слова ее не разгоняют Машиной грусти. «После жизни в господском доме тебе у нас неприглядно, да это ничего, привыкнет. Ведь и там тебе было немало горя, тебя и били, и бродили, а толком никто ничего не учил. Мать тебя приучит к работе. Когда я была девочкой...» и нет, нее доставалось. А зато теперь из меня вышла портниха хоть куда. Я и для себя довольно зарабатываю, и матери помогаю, и тебе гостинцев приносить буду. Хочешь? Маша улыбнулась. Не столько обещаний сестры, сколько ее приветливость, и ласка развеселили девочку. Ирина Матвеевна и Груша спали обыкновенно в кухне на одной кровати. Маша должна была вместе с двумя другими девочками ночевать на полу в мастерской. Для нее не было припасено ни постели, ни подушку. Ирина Матвеевна подослала ей на пол свою теплую коцовейку и свои две юбки, дала ей свою подушку и свое одеяло. По заботливости, с какой мать устраивала для нее постель, Маша явно почувствовала разницу между чужим домом и своим, почувствовала, что, несмотря на суровое обращение, мать в самом деле любит ее, и тяжесть, давившая ее весь день, исчезла. На прощание Груша ласково поцеловала ее в лоб, и под впечатлением этой ласки девочка спокойно уснула в родном углу. На следующее утро в семь часов Ирина Матвеевна, совсем одетая, уже будила своих учениц и торопила их скорее одеваться, и убирать мастерскую. Вся семья напилась жизненького кофе со снятым молоком и черным хлебом. Груша скроила одно платье, заказанное ее матери, показала, как сделать отделку на другом платье и поспешно ушла на свою работу. А девочки должны были по-вчерашнему засесть до сшитье. Суровость, высказанная Ириной Матвейну первый день возвращения Маши, не ослаблялась ни на минуту. Когда она сама сидела в мастерской, она не позволяла своим ученицам поднять головы от работы. Уходя же из дому или даже из комнаты, она задавала им уроки и за неисполнение урока оставляла их без обеда или ужина. Если девочка недовольно хорошо и аккуратно шила, она заставляла ее распарывать все сделанное, и, кроме того, била ее по щекам и по рукам. Бедные девочки сильно боялись своей строгой хозяйки, тем более, что за них. Заступиться было некому, Анюта была сирота, и родственники ее упросили Ирину Матвеевну взять ее к себе в ресторане, так как им нечем было кормить ее. А Паша уже прежде училась в двух магазинах и была выгнана оттуда за и попытки красть остатки материи. Мать, отдавая ее к Ирине Матвеевне, просила в одном, чтобы так как можно строже обращалась к ней и, главное, не отсылала ее от себя. С Машей Ирина Матвеевна обращалась несколько мягче, чем с чужими. Она выбирала для нее саму легкую работу, почти не била ее, а разве так, для виду, хлопнет по руке и, замечая Усталость девочки часто посылала ее за какими-нибудь покупками или давала ей легкие хозяйственные поручения. первое время нельзя не побаловать ребенка», — говорила нагружка, — «она ведь еще не велика, да, главное, и не привыкла к нашей жизни». Маша вовсе не замечала этого баловства. Несмотря на легкие послабления матери, работа сильно утомляла ее. Часто вставая с места к обеду, она чувствовала такую тяжесть в голове, что почти ничего не могла есть. А выходя на улицу за какой-нибудь покупкой, несколько минут еле двигала ноги, оцепеневшие от долгого сиденья. Боялась она мать не только не меньше, а даже больше, чем другие девочки. Все мысли ее были направлены на то, чтобы избежать брани и наказаний. Когда Ирина Матвеевна выходила за чем-нибудь из комнаты, и Паша с Анютой начинали играть или бегать, чтобы отвести душу, как они говорили, Маша редко следовала их примеру. Она продолжала свое дело, никогда не осмеливаясь даже пожаловаться на усталость. — Ну что, машу привыкаешь к работе? — спрашивала у нее вечером Груша. — Ничего, привыкаю, — со вздохом отвечала девочка. Она... И в самом деле понемногу привыкала. Иголка ходила послушнее в руках ее, на нитках реже завязывались узелки, стежки ложились меньше и ровнее, голова и спина болели не так сильно, но на душе ее было все-таки тяжело. Она думала в одном, как бы аккуратнее сработать, желала одного — избежать строгости матери.